Новенький. Постепенно Марила Ран дошла до такого расстройства нервов, что впервые в своей жизни стала помышлять о самоубийстве. На одной из таких прогулок она начала обдумывать способ покончить с собой и так углубилась в эти мысли, что не заметила сумасшедшего, который подошел к ней близко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 Как всегда, — отвечала она, — это какая по счёту ложь? Во имя чего? — иронически спросил он и, пропустив её, прибавил вслед. — Мы ещё поговорим с вами вечерком. И я ждал меланхолии. Неужели она впадёт в состояние экстаза? Очевидно, я что-то просмотрел в ходе её мыслей и настроений. Надо будет доискаться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 Лоран то бледнела, то краснело, но продолжала молчать. Равино, что с ним случилось очень редко, начал терять терпение и злиться. — Молчание золото, — сказал он насмешливо, — растеряв все свои ценности, вы хотите сохранить эту добродетель безгласных животных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 Но самоубийства больных не входили в систему доктора равино Здесь не на чем было даже повеситься. Лорен вздрогнула. Неожиданно ей представилось лицо матери. — Нет, нет. Я не сделаю этого. Ради нее не сделаю. Хотя бы эту последнюю ночь я буду ждать до Уэля, если Он не придет. Она не додумала мысли, но чувствовала всем существом, что случится с нею, если он не выполнит данного ей обещания.